И вы своим тонким умом предвидели, что это даст повод Эсмонду Хаддоку бросить вызов тёткам. Он был так бесстрашен и тверд, просто загляденье, верно? Бесспорно, сэр. Приятно сознавать, что теперь они скорой коротышкой пойдут к алтарю, а? Я замолчал и с подозрением взглянул на Дживса. Вы вздохнули? Да, сэр. Почему? Я подумал о мастере Томасе, сэр.